Глава 16. Неисповедимы пути твои. И это точное определение. Вы внучки местного графа Дракулы? А нечисть у вас на побегушках? В сердцах выпалил я первый из аналогий, пришедших в напряженный ум. Поясните мне такому... мягко сказать, озадаченному и срочно, что тут творится в этих загадочных землях. Я воззрелся на этих троих людей, преспокойно сидящих за одним столом, очень разных, по сути, как и одинаково, безмятежных. да уж. Мне требуется срочно успокоиться, затем подобрать с пола, рассыпавшись за мозг, и вновь собрать воедино все его части». Это если аллегорически высказаться насчет своего состояния. Ладно, уважаемые девушки, давайте попробуем все начать сначала. Мне удалось побороть приступы вспышек противоречивых чувств и эмоций. Что там с этой? Я намочил лоб. Ну, с полной версией завещания. Я дал первый посыл к возврату по интересующие из затронутых темп. «Поразительное хладнокровие!» Прозвучал комплимент, сделанный мой адрес будущей баронессой Скарлетт. «Я, честно признаюсь, ожидала стрельбы или поединка на шпагах», добавила девушка, «а я не понял, это сарказм из нее прет или проявление уважения к моей душевной стойкости?» «У меня, если никто не обратил внимания, нету шпаги с собой». Я развел руками... и сделал вид, что это не единственная причина несостоявшейся драки. — Да и незачем, раз вы за него попросили. Я вернул Амазонке саркастическое выражение вперемешку с наигранной досадой. Понатыкай еще в нем дырок, и будет через что слугам муку просеивать. Да и не приведи, Халаси, я взглянул потолок, типа отдают дань Демонессе, покровительнице, за столь бескровное знакомство. И так, напомнил я о беседе, скинув бровь и приняв выражение ожидания. Мне поверили. Правда, во взгляде Рафаэля промелькнула тонкая нотка снисходительности, которая моментально угасла, как только наши с ним взгляды встретились. Можно мне задать вам вопрос, господин Феликс? Взмолилась Маргарет Белли, сложив ладони перед грудью. — Прошу. Я сопроводил реплику, произволив взмахом. — Только объяснив вначале, а при тут господин, раз мы уже перешли на ты? — Ага, извини, Феликс. Девушка поспешила поправиться. — А кто это такой? Ну, этот граф Дракула, с ночками которого ты нас сравнил, пребывая во взвинченном состоянии. Задала свой вопрос будущая баронесса и тут же снискав поддержку со стороны сестры, отразившиеся в ее выражении. Да и темный магистр Рафаэль проявился, взглянув на меня в ожидающе. — Не, я тут о серьезных вещах разговор завожу, хаим расшифровка понадобилась о каком-то там неизвестном им графе. «Если вам несложно ответить, то у меня еще есть вопрос», — проговорил темный маг, пребывая в задумчивости. «Почему вы так быстро отошли от стресса и побороли желание убить меня?» Но Он задал его, не дожидаясь моего согласия. «Я же прекрасно видел, как вы жаждали этого. Я имею в виду расправу надо мной, хотя и не уверен в исходе поединка». с вашей победой. А действительно, почему я так резко справился с приступом гнева и желанием немедленной расправы? Хороший вопрос, требующий прояснения, хотя бы и для себя. Не, для себя в первую очередь. Но этим я позже займусь, а сейчас приведу в пример слова одного из своих дедов. Он шесть месяцев прятал самолично плененного очкарика врага от военной разведки, причем на передовой, в своем танке. М да, во время боевых действий и великого танкового сражения где-то под современным городом Волгоградом. Они потом переписывались, даже дружили с тем немцем, которым было лет всего-то 18 во времена той Великой Страшной войны. Однако это все лирика. Пока я занимался копанием в памяти, шла пауза, ожидании моих ответов. Хорошо, сейчас я постараюсь им такое завернуть, чтобы конкретно озадачить. Или как уж сумею. Понимаете, я скорчил выражение философа и перешел на менторский тон. Каждое мгновение жизни, каждый новый вздох полной грудью — это шанс... Изменить себя и свою жизнь. «Своё отношение тоже можно менять как к чему угодно, так и кому угодно», завершил я рассуждение, задрав голову вверх и уставившись на потолочной фрески «Людям стоит над этим задуматься, как вы считаете?» «Вроде как у меня получилось их всех загрузить думами, потому что новая пауза возникла уже с их стороны». «Уважаемые дамы, баронесса Маргарет и Скарлетт, ну и вы, сэр Рафаэль!» Я первым сдался и нарушил молчание, при этом проявляя учтивость в интонации. «А давайте мы с вами уже продолжим тему про завещание», настойчиво попросил я. «А то все я, да я ответы даю. Как-то неправильно разговор -то складываться, и я начинаю подозревать в нем банальный допрос». «Пришлось пояснить и причину моего зреющего недовольства. Вы не находите, сударыни?» Моя вполне обоснованная критика подействовала на сестер с нужным эффектом, посему они закончили умственные изыскания и вновь обратили внимание на меня. Рафаэль вопросительно взглянул на них, так как начало нашей беседы темный маг не застал. «А как же граф Дракула?» Амазонка Скарлетт предприняла отчаянную попытку утолить свой интерес. Потом как-нибудь расскажу. Когда решим большинство из вопросов, связанных с наследием Бейли, уклонился я от ответа. Я очень хочу знать полную версию завещания покойного старика Сквайра. На данный момент ты знаешь все, что положено, безапелляционно заявила Маргарет, основная наследница и сестерки. А с дальнейшими условиями завещаний, господин Феликс, ты ознакомишься постепенно по мере принятия определенных решений. Нечто подобное я и предполагал, — негромко проговорил я, нехотя соглашаясь с ней. — Позвольте догадаться, — проговорил я чуть громче, — решения будут рождаться по мере моего знакомства с самим наследством, заключенным в землях Белли. Сестры посмотрели на меня сотками дружелюбия и согласия. Мой вывод, а точнее ответ на свое же предположение оказался абсолютно верен. Ты прав, господин Феликс. Амазонка Скарли взяла слово. Все именно так и следа делать. От твоих решений будут открываться те или иные пункты в полной версии завещания дедушки нашего опекуна барона Сквайр Белли. Она дополнила сказанную сестрой более точным пояснением. А наша задача с сестрой — следовать им неукоснительно. В душе засвербело от непомерного желания приступить к немедленному знакомству с землями сквайров. В другом случае, уважаемые хозяйки, предлагаю утром начать ознакомительный осмотр земель. произнес таким тоном, чтобы исключить любое сопротивление своему решению. «Хорошо», — Маргарет моментально ответила согласием, — «поутру и начнем. А пока давайте выпьем ароматного чая с травами или с этими дарами». Она обозначила следующее «та» позднего ужина. Эта копия Полины Потемкиной потрясла колокольчиком, призвав слуг. Дворцовые работники опять заполонили пространство средней трапезной, готовя стол к чаепитию, и исчезли, оставив нас одних, предварительно разлив каждому ароматный напиток по чашкам. Тот я неумышленно впился взглядом в темного мага и решился на продолжение общения. Кстати, ведет он себя совершенно не злобно, руша мои первоначальные представления о темных магистрах. «Тогда, уважаемые девушки, давайте поговорим о темном маге, который служит у вас!» Я настойчиво повел разговор в нужном для себя ключе. «А что во мне вас интересует, господин Феликс?» Немедленно среагировал Рафаэль. «Уж не принадлежность ли к темным? Или, вероятно, вас смущает мое служение здесь?» Магистр попытался возмутиться. Но его моментально остановила Маргарет, призвав к спокойствию жестом руки. «Он не всегда придерживался темной стороны», — заявила основная наследница. «Подмечу, что это то же самое, как и выбор оружия для поединка или ведения войны», — продолжила она говорить. «Светлая сторона или темная? Да какая разница? Вон, господин Феликс, у вас тоже есть рунный револьвер». дуло которого постоянно рвется в направлении к Рафаэлю. Но и у него есть такой револьвер. Так в чем отличие?» Маргарет попыталась надавить на превратности судьбы каждого человека. Хотите сказать, что нет нужды зарекаться, типа с каждым может случиться?» парировал я с ухмылкой. «А зря!» Девушки насупились и замолчали, сконцентрировавшись на употреблении чая. — А чем я их так огорчил? Ума не приложу. — Ну, раз вы не хотите отвечать, я, пожал плечами подняться со стула. Да и вообще мои присутствие вас напрягают. Тогда, если позволите, я удалюсь с своей покоей. Тут я вовремя вспомнил про элементарную вежливость. — Так как, баронессы, до завтра? — До утра, господин Феликс. Сухо попрощалась зонка Скарлетт. — За вами придут, когда все подготовят к отъезду в горы, — добавила Маргарет с тем же выражением, что и сестра. Я понял, что на этом вечерние разговоры закончились, и поклонился, прежде чем выйти из зала. За порогом трапезной меня встретил тот же самый крепенький парень, и мы молча добрались до моих гостевых апартаментов дворца Сквайро Бейли. Усталость взяла вверх сразу, как только я вошел в свою просторную комнату. Тут меня дожидался сюрприз в виде деревянной катки овальной формы, наполненной теплой водой. Прямо так, запросто и практически рядом с кроватью. Все сопутствующие причиндалы к принятию ванны тоже находятся тут. Но я не стал сопротивляться себе и искупался, прежде чем лечь. Последняя мысль перед ночным забытьем посетила. Интересно, а кто из сестер отправится сопровождать меня в путешествии по землям Бейли? Думаю, что Скарлетт в компании с сэром Темным Магистром. Хозяин, барин, Феликс. Меня осторожно позвали прямо сквозь утреннюю дремоту. Господин... Голос зазвучал немного настойчивее, заставив меня открыть глаза. «А?» Я начал интенсивно их тереть, прогоняя остатки сна. «Каллигул, а ты, какими судьбами тут?» Я вскинул вжика с груди, позаведя она теперь традиции, и уставился на элементале. «Я же тебя не вызывал?» «Или вызывал?» Он предстал в компании с Чукчей, источающим интригу на усатой физиономии. «Только я чего прибыл-то?» Короче, заговорил Калигула, оглядываясь по сторонам, словно мы на городском бульваре находимся. «Артура я повстречал Давидча, когда проведывал строительство на правобережье Волги у Ставрополя. Начал он свой доклад издалека. Да, ну и вот, такая скорая оказия образовалась, с нуждою к тебе отправиться, господин хозяин». «Погоди-ка». Я остановил его и поднялся, усевшись с края кровати, больше похожей на стадион. Сейчас я умоюсь, и все мне расскажешь. Меня насторожил его вкрачивый тон, несмотря на довольного фамильяра. А то я что-то никак не проснусь. Скоренько исполнив утренним от я оделся, приведя себя в себя надлежащий вид, и занял место в кресле. Вроде как мой сон... Почти улетучился, посему я позвал каллигулу, занятого дегустации немудреного завтрака. По-видимому, его принесли предусмотрительные и осторожные слуги, умудрившись не разбудить меня, когда я спал. Почему вжиг их не сожрал? Ладно, это я опять оттокса. Сомнев про еще один атрибут утреннего распорядка, я задачился его поисками. Чукча, поройся в своем складе в заплечном. и отыщи горсть от артефактов. Я принял верное решение по ускорению процесса пробуждения. «Хозяина, это которые от головной боли, однако, спасительные», уточнил рыжий, ныряя в рюкзак. «Ага, тех самых. Ну, в виде зелененьких малахитовых камешков. Да-да, это они». Я обрадовался быстрому результату, оценив и удовольствие проворенного фамильера. «Подай парочку». «Вот, хозяина». Он кинул два кусочка малахита в стакан, разведя эликсир. — Пусть тайная поправляется, однако. Я выпил этого зеленоватого и бурлящего раствора, относящегося к кофейному только своим воздействием, а не внешним видом, и пришел в полную норму перед получением новостей. — Каллигула! — я отвлек занятого элементаля. — Докладывай, что там у тебя ко мне... Дедушка в ушанке повел рукой в направлении столика, что стоит рядом, и на нем материализовалось письмо. Я вчитался в инициалы отправителя, не приминув посетовать, что до сих пор нахожусь не в ладах с ятями, и распознал инициалы графини Потемкиной, Полины Николаевны. Дополнительных пояснений мне не потребовалось, я решительно распечатал послание своей невесты. при этом нетерпеливо и неаккуратно сломав сургучевые печати. «Короче», — произнес я, норчито строго и пребывая в душевном волнении, «меня не отвлекать ни при каких обстоятельствах», — предупредил я всех своих магических помощников и немедленно приступил к чтению. «Шапку я пропустил, сгораю от нетерпения и перешел», Непосредственно к тексту. Здравствуй, Феликс. Да, суховато начало. Посмотрим, как пойдет дальше. Извини, но я не смогла удержать себя от написания небольшого послания, больше похожего на отчет. Не гневайся, коли я отвлекаю тебя от важного задания в тылу вражеской территории. Новости у меня рутинные, но важные, а начну я, пожалуй, с краткого перечисления успехов и неудач. Наше совместное производство набирает прогнозируемые обороты. Да и как может быть по-другому, если все важные патенты есть только у нас с тобою? Тут я отчетливо представил, как Полина показала язык вероломным конкурентам, кусающим локти, и улыбнулся таким своим мыслям. Отвлекся. Твои макаронные изделия потихоньку распробовал и народ, и солдаты, посему производство растет. Дешевизна и длительность хранения сыграли немаловажную роль. Я подумываю об открытии нескольких фабрик, но без твоего согласия не могу принять решение. На основании этого я воспользовался добротой графа Татищева Николая Федоровича, и немного расширила уже налаженное производство несколькими дополнительными линиями. Пошив диковинных пуховиков, как ты их окрестил, тоже идет к увеличению. Тут я подключила свои обширные связи и обеспечивала разнообразие выбора пошивочного материала от дешевых до дорогих сортов. Военные образцы я пока придержала. Там некоторые трудности у бюрократов с принятием, но все решаемо, дает только время. Томатную пасту освоили вместе с выпуском заморского кетчупа. Этот красный соус пока плохо идет, из-за непривычки населения, чего не сказать о майонезе. Его покупают почти все хозяйки барских кухонь, судя по докладам пронырливого Григория, молодого графа Распутина. Я ему верю. «Кстати, я не смогла удержаться и познакомилась со всеми твоими друзьями в Ставрополе. Надеюсь, что ты был бы не против. Впрочем, тебе уже поздно противиться». «Джи, и тут уколола». «Ладно, что там дальше?» Сгущенка и мороженое снискали молниеносную популярность у всей детворы, невзирая на статусы, титулы и чины их родителей. Впрочем, как и коньки с теваляшками и матрешками». О коньках можно многое говорить, так как их применение разделилось на девичьи пристрастия и на юношестве. Игра с палками и доспехами при отборе шайбы, ну, это слегка жестковато для девочек и барышень с мужчинами постарше. Там что-то совсем уж сам потом оценкой займешься, но я все же подмечу, что продажи этих коньков превысили все мои ожидания». В «Военном плане все идет своим чередом. Колючая проволока, безопасные бритвы, прицельные планки и трубчатые приспособления для повышенной точности. Все эти товары мы производим по исключительному праву на моих оружейных мануфактурах, какие мясорубки, за которыми торгаши начинают драться». Минометов твоих пока не оценили, но я работаю над этим, подключив и свою матушку Елизавету Степановну, которая горит желанием с тобой повстречаться. Ага, это Полина и тещу упомянула. Со стороны великородных князей, родителей неких благородных особ, ставят препоны в поставках нужных мне артефактов. Я с ними затеял борьбу, увеличив закупки у Трубецкого по завышенным ценам. Их доходы от добычи артефактов упали, но господа намерены идти до конца, предпринимая попытки сговора со всеми поставщиками. Это печально, но я не отчаиваюсь. Ну а теперь неожиданная новость, и касается она тех самых дочек строптивых поставщиков. Княжна Демидова, Роксана Никитична из клана Ллойда, И ее сестра Анна Никитична попросили меня оказать им милость и принять. И это вместе с княжной Шуйской Марфой Митрофановной, тоже изъявившей желание пообщаться со мной под приглядом своего свидетеля, родного братца княжича Василия. Они уведомили меня об этом, подписавшись под общим прошением, составленным в самой изысканной форме. Я думаю над этим. на семья заканчивая это коротенькое послание». Полина. Вот так, все просто у нее. Полина, и на этом все. А где воздушный поцелуй, как и строчки мучительных переживаний заслуживого, с горестью разлуки? Я отложил в сторону письмо и уставился в потолок, гадая о возможном разговоре знатных особ, применимых их горячим натурам. В принципе, они при свидетелях хотят пообщаться — Родня не допустит драк с неминуемым выдергиванием волос и выцарапыванием глаз или не справится. Не успел я додумать, как на столике оказался новый конверт, поданный калигулой А тот кого? Ага, эта весточка уже от Артура. Посмотрим, чем мудрый друг порадует своего молодого друга. Я опять пропустил официальное обращение и перешел сразу к тексту. «Мой друг, здравствуй! Я буду краток. Ходят слухи о недовольстве великого князя Годунова Ивана Петровича, которому ты не попал на аудиенцию. Его высочество имел беседу со своим отцом, государем, касаемо тебя, но никто не имеет понятия, в каком русле та беседа прошла, как и о ее результате. Двоюродный брат нашего императора, великий князь Михаил Годунов, Глава охранного приказа государя заявил о собрании совместного совещания с Иваном Петровичем, как с Верховным главой всех собраний общества благородных рунных магов, и с Пожарским Петром Дмитриевичем, председателем и архимагом Верховного протектората магии Рун Руси. Думаю, что тоже по твою душу, но это неподтвержденная информация. А теперь к хорошим новостям. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Мое чтение неожиданно прервал настойчивый стугу дверь. Ну вот. Кому-то обязательно приспичивал прийти на самом интересном месте письма. Я спешно спрятал оба послания в карман и проконтролировал исчезновение своих магических опричников. Да-да, входите, тут не закрыто. Впрочем, как и всегда. Я бросил камешек в хозяйский огород, приполнив И принесенный завтрак, и вчерашний свободный вход посыльного. Ну, входите уже.